Татьяна Корсакова. Зов серебра. Дождь зарядил от самой Перми. Сначала это был самый обыкновенный летний дождь, каких в евеной жизни было немало. Но время летело, бросалось под колёса машины, послушно трансформируясь в километры, а дождевые капли барабанили по лобовому стеклу всё неистови и неистови. Сперва только капли, затем же вём сдираемые с еловых сосен шишки и мелкие ветки. Пока ещё мелкие. Не настя нельзя было назвать грозой. Нигде не сверкало, ни громыхало. Шум дождя заглушал льющийся из динамиков аудиосистемы рёв. Ревел Влад Воронин. Он же Ворон, солист и основатель Foreign Gate, одной из популярнейших в стране рок-групп. качественно, между прочим, ревел, с душой. Не верилось даже, что такое вообще возможно, чтобы обычный человек мог с одинаковой легкостью исполнить оперную арию в совершенно классической, академической даже манере и издавать вот такой звук. Рев, надо сказать, успокаивал Еву куда сильнее, чем скучная классика. Наверное, только поэтому эстет и аристократ Герман не предпринимал попыток бороться с подобным дурновкусием. Ну или, возможно, потому, что с вороном был знаком лично и считал его человеком весьма достойным, несмотря на некоторую андеграундную придурь. Гера вообще являлся специалистом по придури, знал все её оттенки и нюансы, иногда пытался с ней бороться, но чаще отпускал с миром. За что его была особенно ему благодарна Еевы Геро тоже отпустил. Ох, как ему не хотелось. До такой степени, что он даже попытался прибегнуть к пошлому шантажу. Прикинулся больным, едва ли не смертельно. Но и Еева была не луком шита. В вопросах манипуляции и придури могла обставить любого, а уж тем более Геро, который в ней души не чаял. Кто-то их разговор Геро не подал вида, что расстроен или взволнован. Он даже не дал понять, что в курсе Евиного решения. Вместо этого он внезапно за ним мог, причем так сильно, что Еве, мастерице придурей и манипуляций, пришлось сорваться с насиженного места и лететь к нему в Москву, проверять так ли плохи дела, как сообщил ей Славик, геренреферент. В отличие от Евы и Германа, Славик еще не овладел в совершенстве искусством вранья. В голосе его почудилось что-то такое смущённое. Если бы речь шла не о Гере, а о ком-то другом, Ева не стала бы даже сомневаться, послала бы Славика куда подальше, не сорвалась бы с места, чтобы проверить. Чего стоил ей перелёт в Москву, знала только она одна. Впрочем, Гера тоже знал, но визит этот не отменил. А раз не отменил, значит, и в самом деле что-то случилось. Помнится, боязнь за него пересилила все прочие страхи. Ну, почти пересилила. Таблеток в заветном пузырьке стало значительно меньше. И это означало, что придется снова идти на поклон к доктору Гельцу, врать и изощряться, пытаясь обмануть еще и его. Гельца обмануть было сложнее всего, но у Евы однажды получилось. Победа далась ей нелегко и не сразу. не в первый и даже не во второй год, лет через 5. Нет, через 5 1/2. Чтобы добиться своего и перетащить доктора Гейльца из стана врагов в стан пусть не друзей, но сочувствующих, ей пришлось совершить невозможное. Стерпеть то, что вытерпеть было почти нереально. Вытерпела. Сжала зубы с такой силой, что выкрошились пломбы. Улыбалась сквозь сцепленные зубы и из последних сил старалась не сорваться. Такой проницательный и такой наивный доктор Гельц, лучший из лучших, почти гениальный, так и не понял, что нужно было подождать еще лишь пару мгновений, чтобы Ева окончательно слетела с катушек. Не слетела, но почти возненавидела. За все годы мучений, за вот такую, кровью и зубовным скрежетом давшуюся победу. Или это была не окончательная победа. Не то чтобы Еву совсем оставили в покое, но границы того, что она считала клеткой, а германс с доктором Гельцем разумной осторожностью расширились до такой степени, что она получила возможность жить так, как ей хочется, не оглядываясь на чужие сомнения и страхи. Ей и своих хватало. Только рассказывать о них Ева никому не собиралась, ни Гере, ни уж тем более Гельцу. И про свой визит в Чернокаменск она тоже ничего не говорила. Наверное, Гера как-то сам узнал по своим каналам, которых было привеликое множество. От того и занемок, даже в больничку залёг, в комфортабельную VIP-скую палату в крутейшем медицинском центре, строительство которого сам же когда-то и профинансировал. На том и спалился. Евели не знать, что собственный медцентр это было в свой и блажь. что когда Геру прижимало по-настоящему, он ложился в клинику знаменитого профессора Александра Рудазова, только ему доверял своё поколеченное тело, так же как только Гейльцу доверял Евину поколеченную душу, или что там у неё было вместо души. Страдание Геры изображал старательно и вполне удачно, даже бледность свою аристократическую сумел обратить себе на пользу. щёки втянул так что вырисовывались обострились скулы а щёки кстати аккуратно выбриты дорогим лосьёном сбрызнуты запах лосьона ева почуяла сразу как только переступила порог виповской палаты а вот запаха лекарств не почуяла хоть внушительная батарея пузырьков и бутылочек демонстративно выстроилась на прикроватной тумбочке на самом виду специально для евы блудной сестрицы Слышала ты, помирать собрался? Здороваться она не стала, а уж тем более лабызаться по-родственному. Да Кира и не ждал от неё такого чуда. Гроб уже заказал? Она сбросила рюкзак на пол и уселась в весьма комфортабельное и новороченное инвалидное кресло, в которое уже раз девять его функциональности. И ненавидя себя за такие вот гадёнкие мысли. Пересядь, Гера поморщился. На сей раз гримаса получилась искренней. Ну не любил братец, когда Ева садилась в его кресло, а она наоборот любила. Ей нравились и едва уловимый запах геринного одеколона, впитавшийся в кожаную обивку, и отполированная гладкость подлокотников, и тихое жужжание электромотора. Всё это приближало её к Гэри, заставляло ощутить себя частью семьи. Пожалуйста, Евдакия. Он всегда называл её полным именем, когда злился или нервничал. Что сейчас? Какое чувство им двигало? Как скажешь? Своё полное имя Ева не любила так же сильно, как Гера не любил видеть её в собственном инвалидном кресле. Что это вообще за анахронизм такой? Евдокия. Бабка Авдотья какая-то. Дульсинея Табовская. Или ещё хуже, Дуся. Впрочем, Дусю её не называл даже Гера. Попробовал однажды в ювильном далёком детстве и пришлось спешно звонить доктору Гельцу. Кожаное кресло для посетителей было удобным, но пахло не герой, а больничной козьонщиной, очень дорогой козьонщиной. Так как насчёт гроба? Если хочешь, я могу поспособствовать. У меня есть связи. У неё их в самом деле были связи, довольно обширные. и специфические. И не беда, что распространялись они на мир виртуальный, а не реальный. Иногда виртуальный мир может оказаться куда ярче и куда полезнее. Я в этом даже не сомневаюсь, Ева. Кстати, рад тебя видеть, сестрица. Он и в самом деле был рад. И Ева тоже была бы несказанно рада, если бы не обстоятельства. Очень уж всё подозрительно и странно. И если Гери вдруг задумается пригласить доктора Гельца, вторую проверку она может не выдержать. Да что там? Вторую проверку она рискует не пережить. И, наверное, Гера о чём-то подобном догадывается, поэтому и предпочитает обманываться. Он, конечно, самый сильный, самый умный и самый замечательный. Ну и ему хочется обыкновенной, без выкрута со семьи. Так уж вышло, что из семьи у Геры осталась только Ева. Так уж вышло, что «Выкрутасы» — ее второе имя. Значит, передумал помирать? В глазах вдруг защипало, в тот самый момент, когда Ева только собралась пересесть из казенного кресла на ортопедическую Герину койку. Передумал. Он улыбнулся нормальной своей улыбкой. Не мученической, а вполне себе хищной. Он и был хищником, акулой бизнеса, финансовым гением. Именно его стараниями их маленькая и странная семья не только сохранила, но и значительно приумножила то, что осталось после смерти родителей. У Геры всегда как-то поразительно хорошо получалось разбираться в людях. Он чуял в них самую суть, умел совершенно незаметно для собеседника разложить его душу на составляющие. а потом собрать так, чтобы получилась необходимая комбинация. Пожалуй, в этом смысле Гера был даже получше доктора Гейльца. «Слухи о моей грядущей кончине сильно преувеличены. Ты как долетела?» «Нормально». Пришлось снова соврать. Перелет дался ей тяжело. Билет в бизнес-класс несколько смягчил ситуацию, но не сильно. Если бы Гера не прикинулся смертельно больным... За машину спасибо. Он прислал за ней лимузин. Длинный, хищный, с вкусно пахнущим нутром и молчаливым водителем. Безопасный. Пожалуйста, это самое малое, что я мог для тебя сделать. Неправда. Уже который год Гера делал для нее так много, что казалось больше уже нечего. Единственное, чего он не мог сделать, это позволить Еве жить своей собственной жизнью старался изо всех сил, но не мог Ева его понимала, поэтому не осуждала все проявления братской любви сносила с великим смирением отчасти от того, что ближе Геры у неё никого не было и быть не могло, а отчасти от того, что где-то в её туманном будущем постоянно маячил призрак гениального доктора Гельца с его порницательностью и передовыми методами. Стоило только оступиться, стоило только сделать что-то не так, и Гейльц решительным поступью войдёт в её новую реальность, ту самую, которую она с таким трудом построила. Игера не поможет, потому что искренне верит в гений Гейльца и не до конца верит в Евину благоразумность, потому что любит Еву и изо всех сил пытается её защитить. Пусть даже и от неё самой. А это значит, нужно постараться и сыграть свою роль максимально хорошо, с душой. А ещё отстоять своё право на личное пространство и собственную жизнь. Как ты себя чувствуешь, Герик? Всё-таки она перебралась из кресла на больничную койку, присела на самый крайшек, так чтобы ничего не задеть и не потревожить. На самом деле, как? Он выглядел хорошо. даже на этой своей ортопедической кровати, даже в этой напичканной медицинской техникой виповской палате. Он был красив той особенной красотой, которая даётся одному на миллион, завораживающей и притягательной. Мускулистый, вихрастый, сероглазый, с ироничной усмешкой и мальчишевскими ямочками на щеках. Аполлон, который по какой-то чудовищной несправедливости лишился возможности ходить. Да, у Аполлона, оказывается, тоже бывают нерешаемые проблемы в виде травмы позвоночника. Давней травмы, последствия которой не может исправить даже гениальный профессор Рудазов. Теперь, когда ты рядом, я чувствую себя совсем хорошо. Гера улыбнулся, погладил больничную простыню рядом с Евиными пальцами, и она едва удержалась, чтобы не отдёрнуть руку. Заметил? Пусть бы не заметил. Настолько хорошо, что готов отправиться домой. Поехали домой, Ева. Не дожидаясь ответа, он щёлкнул пультом дистанционного управления, и кресло с жужжало мотором послушно подползло к кровати. Гера не признавал посторонней помощи, не донимал сиделок, поэтому окружал себя вещами, которые позволяли ему быть почти полностью автономным, и собственному телу он не давал поблажек. бассейн каждый день, специально оборудованный тренажёрный зал через день. Ещё что-то из восточных практик для укрепления чакр и силы духа. Еве казалось это лишним. С чакрами и силой духа у Геры был полный порядок, но его стремление к самосовершенствованию она уважала всем сердцем. Поехали. Она спрыгнула с кровати, обогнув замершее кресло, отошла к окну. Там за стеклом жил своей собственной жизнью большой город. Уже давно стемнело, но он и не помышлял о покое. Сиял огнями витрин, натужно сигналил клаксонами застрявших в пробках машин. Очень хочется есть. Ты же меня покормишь, Гера? К дому, который Гера считал их общим, а Ева чужим, их вёз всё тот же лимузин. Просторы его салона вполне хватало чтобы никто не чувствовал неловкости. Хорошо, что Гера обо всём позаботился. Хорошо, что у него всё в порядке. Ради этого стоило вернуться в большой город. Она и в самом деле соскучилась по брату. А ещё у неё имелась к нему просьба. Для Геры это было сущим пустяком, а вот Еве казалось серьёзной проблемой. Зуб не переставая ныл уже вторую неделю, и стало совершенно ясно, что без стоматолога не обойтись. Вообще-то, как огромной Евиной радости, болело она так крайне редко. Можно сказать, вообще не болело. Но зубы, зубы у неё были как у всех. Мне нужен стоматолог, сказала она, наблюдая, как исчезают за окном городские многоэтажки, уступая место пока ещё редкому лесу. Зуб болит. Рука сама собой потянулась к щеке. к тому месту, которое ныло и уже начинало пульсировать. Сделаешь? Почему сразу не сказала? Гера глянул на неё искоса, а потом нажал на кнопку переговорного устройства, велел: "Васильевич, разворачивайся. Едем на Люзюковых. Сейчас?" Ева так испугалась, что аж холодным потом покрылась. "А чего тянуть? Хочешь дождаться флюса?" Флюса ждать не хотелось, но вот так внезапно. "Гер, я ж потом буду никакая после наркоза", попыталась она дать задний ход. "Нормальная ты будешь после наркоза. Ты знаешь, какой сейчас наркоз? Шикарный, никакого отходняка". "А врачи?" "Будут и врачи", он говорил и одновременно набирал что-то в своём телефоне. "Я договорюсь". Он и в самом деле договорился. их встречали прямо в вестибюле, сияющей стерильностью и модерном стоматологической клиники. Гер её бросила на брата беспомощный взгляд, как делала это в детстве. Не бойся, он ободряюще улыбнулся. Я буду рядом. Заснёшь, проснёшься, а у тебя уже полный рот новых зубов. Не нужны мне новые, мне бы со старыми разобраться. Значит, полный рот старых, но здоровых. Давай, Ева, не дрейфь. Всё будет хорошо. Гера не обманул. Он вообще редко её обманывал. Еве показалось, что она и не засыпала вовсе. Только лишь на мгновение прикрыла глаза, как чей-то бархатный баритон тут же сказал: "Ну всё, барышня, открываем глазки, считаем пальчики, рассказываем дяде доктору, сколько насчитали". "3", сказала Ева. и провела языком по тому зубу, который ныл и мешал нормально жить. Зуб больше не болел. — Вот и умница, вот и прекрасно. И зубки у вас прекрасные. Один средний кариес и один поверхностный. Сущие пустяки по нынешним временам. Обладатель баритона улыбался по-отечески и смотрел на Еву ласково. — Я могу идти? Она принялась неловко выбираться из стоматологического кресла. Едва не свалилась с ног, но никто из персонала даже не попытался ей помочь. Какие молодцы. Можете, обладатель баритона ещё раз улыбнулся и даже помахал ей рукой, отпуская её из клиники окончательно и бесповоротно. Спасибо, сказала ей вот так искренне и проникновенно, что улыбка доктора из вежливого дежурный тоже сделалась по-домашнему уютной. Спасибо вам большое. Гера сидел тут же в кабинете, с сосредоточенным видом изучал какие-то графики на своем планшете. «Ну, теперь поехали?» — спросил, не отрывая глаз от графиков. «Теперь поехали». Ева задержалась в Герином доме на долгих три дня. Ровно столько она отвела себе для семейного общения. Общались много. В конце концов, они не виделись почти год. Каждому было что рассказать. И только о самом главном, о том, что волновало Еву больше всего, они так и не поговорили. Ева не собиралась рассказывать, а Гера, наверное, боялся задавать вопросы. Ведь нет ничего плохого в том, что хочется верить, будто единственная сестра стала таким нормальным человеком, которого можно наконец отпустить с миром или в мир. Оставить кое-какие ограничения, но всё равно отпустить. Да и не знал Гера ничего наверняка. Ева была очень осторожна, травмировать брата боялась так же сильно, как и он её. Оттого, наверное, оба молчали. Нет, разумеется, болтали о всяких пустяках, но о планах на будущее речи не заводили. Ты смотри, там сестрица. Провожать его в аэропорт Гера отправился сам. Не доверил это дело ни водителю, ни Славику. Если вдруг что-нибудь Я всё знаю, Герик. Ей хотелось потрепать брата по вихрчастой голове, коснуться губами гладко выбритой, вкусно пахнущей щеки. Если вдруг что-нибудь, я сразу тебе позвоню. Не стало, даже руки не протянула. И деньги. А деньги у меня есть, ты же знаешь. У неё и в самом деле были деньги. Не такие большие, как их общее с Герой состояние, но тоже вполне приличные. позволяющее летать бизнес-классом и ни в чём особо себе не отказывать. И кредитная карта у неё тоже была. Карту Гера выдал ей в тот самый день, когда она прошла испытание доктора Гельца, сказал немного смущаясь. Вот, сестрица, тут тебе должно хватить на первое время. Брата Ева поблагодарила вполне искренне, но за все прожитые самостоятельно годы так и не удостожилась узнать Сколько же на карте средств. Надо думать много, но ей и так всего хватало. И ты тоже себя береги. Вместо гериной щеки она прикоснулась к подлокотнику инвалидного кресла, рядом с пальцами брата. Я тебя люблю. И я тебя. Пальцы тонкие, аристократичные, дрогнули, но не сдвинулись с места, признавая за Евой право оставаться такой, какая она есть. Советные таблетки, сразу две штуки, она проглотила уже после того, как прошла регистрацию. Запила тёплой минералкой, зажмурилась, мысленно готовя себя к предстоящим мучениям. И тут же дала себе зарок впредь передвигаться только на машине, какими бы значительными ни были расстояния. И зарок свой ева блюла. В Чернокаменск отправилась на автомобиле. Чёрный Лендровер Гера подарил ей на день рождения. До этого Ева ездила на старенькой Хонде, которая больше времени проводила в автомастерских, чем в пути. И сейчас, сказать по правде, наслаждалась и дорогой, и новым авто. Если бы не дождь, если бы не ветер, который всё усиливался и усиливался. Если бы не нагло подрезавший её на пустой дороге джип Он промчался мимо чёрной тенью, забрызгал лобовое стекло егивной машины грязью, издевательски подмигнул габаритами и скрылся в пелене дождя. Дева чертыхнулась, покрепче вцепилась в руль, глянула на экран навигатора. До Чернокаменска оставалось всего каких-то 50 км. Уже скоро. А тем временем ветки, которые ветер швырял под колёса её машины, становились всё больше и больше. Некоторые из них приходилось даже объезжать. Наверное, грозы не избежать. Вот и стемнело так, что автоматически зажглись фары, хотя на часах ещё раннее утро. Ничего, грозы евы не боялась. Стихия вызывала в ней уважение и разумные опасения, но никак не ужас. Она отрегулировала звук так, чтобы слышать музыку, а не завывание ветра, и сосредоточилась на дороге. Всего 50 км. Из-за не настия включённые аварийные огни, ева увидела лишь в самый последний момент и едва успела затормозить. Пришлось вывернуть руль, чтобы Линдровер не поддел рылом за отстающего впереди джипа, того самого, который сначала подрезал, а потом ещё и облил грязью. Остановился, понимаешь, посреди дороги. Она попробовала объехать джип и почти сразу же поняла, что сделать это невозможно. Поперек дороги лежало дерево. Старая, видимо, поваленная ветром сосна, словно в агонии, скребла асфальт колючими лапами, скрипела ветками, загораживая путь. Возле сосны стоял человек. Разглядеть его из-за дождя не представлялось возможным. Зато человек, похоже, его разглядел, приветственно вскинул руку, помахал ей, как старый знакомый, а потом, кажется, и вовсе поманил к себе. Вик с потевшими ладонями ева вцепилась в руль. Выходить из машины она не собиралась. Ещё чего не хватало. Зато можно попробовать задать новый маршрут. Должны же найтись варианты объезда. Других вариантов не было. В Чернокаменск от Перми вела одна единственная дорога. Вот эта, которую перекрыло рухнувшее сосна. А человек, который возле неё стоял, вдруг исчез, словно его смыло потоками воды. Пусть бы Исмаила, ей бы так было бы спокойнее. Она уже почти успокоилась и взяла себя в руки, когда в боковое стекло решительно постучали. Нет, она ни не вскрикнула и даже не вздрогнула. Просто всё её тело вдруг сделалось холодным и хрупким, словно было вырезано изо льда. Острые ледяные колючки больно впились в виски, И ещё подрёбра, заставляя схватиться за бок. Человек стоял совсем рядом с её джипом. Мало того, приложив ладонь к ко албуку за ирком, чтобы не мешал дождь, вплотную прильнув к стеклу, он нагло и бестыремонно разглядывал её и продолжал барабанить. Именно наглость и бестыремонность привели его в чувство. "Чего вам?" спросила она сначала тихо, почти шёпотом. А потом уже во весь голос: "Что случилось? Откройте!" Голос искажался ветром и толстым стеклом, но оказался достаточно громким, чтобы его можно было расслышать. Там дерево упало, видите? Конечно, она видела, она же не слепая. И что теперь? С какой такой стати его должна открывать двери незнакомому мужику, даже лица которого не может разглядеть? «С этим нужно что-то делать! Вы не находите?» «Да, делать что-то нужно. Например, вернуться в Пермь, остановиться в какой-нибудь гостинице, дождаться, когда в этом медвежьем углу растись от завалы. Вот только сколько это займет времени, и где гарантия, что обратный путь не преградило еще одно упавшее дерево? Деревьев здесь вон как много. Целый лес вековых, так и норовящих упасть деревьев». Вы меня боитесь, что ли? возмущался человек за бортом. Возмущался и продолжал барабанить костяшками пальцев по стеклу. Да прекратите вы уже стучать, рявкнула Ева, пытаясь на ходу собрать разбегающиеся во все стороны мысли. А ещё нашарились в бардачке газовый баллончик. Просто так, на всякий случай. А вы выходите, мне нужна помощь. Баллончик Ева сунула в карман ветровки. Вдохнула, выдохнула и толкнула дверцу джипа. Толкнула сильно, не без злобоумия. Так что человек с той стороны едва успел отскочить в сторону. Дура, что ли, спросил он обиженно. Ты же меня чуть не зашибла. Как-то сразу стало легче, ледяные шипы истаяли от этого обиженного, совершенно мальчишеского тона. Ваньяки обычно на своих жертв не обижаются. Они хватают их за шкирки и волокут в темный лес, как волки. Его не хватали и не волокли, ее рассматривали со злым удивлением. Нагло так рассматривали. Так же нагло, как до этого облили грязью бок ее джипа. Тут уж пору самой обидеться. Но она не обиделась, она разозлилась. На наглого незнакомца и на обстоятельства, заложницей которых стала. сам дурак. А из джипа всё-таки придётся выйти, иначе этот ещё чего доброго решит забраться в салон. Ева спрыгнула на обочину и едва не упала под порывом налетевшего ветра. Пришлось ухватиться за дверцу. Вот и обменялись любезностями, буркнул незнакомец. Под проливным дождём он вымог до нитки, и похоже, уже не особо переживал, что стоит прямо посреди лужи. Лужи были везде. Ева поняла это потому, как стремительно и неумолимо наполнились холодной водой кроссовки. Видишь дерево? После обмена любезностями незнакомец решил сразу перейти на ты. Из-за низко надвинутого капюшона Ева не могла видеть его лица, но по голосу понимала, что он ещё не старый, едва ли старше её самой. Надо позвонить в город. Вызвать эвакуатор или какой-нибудь трактор на худой конец. Идея показалась ей очень здравой и рациональной. В самом деле, зачем возвращаться в Пермь, когда можно вызвать спецтехнику? Сеть не ловит, придётся самим. Что значит самим? Значит, будем сами из болота тянуть бегемота. Вот ты и сини. Эта идея тоже была неплохой и вполне себе осуществимой. Еве явно нравилось. Пусть этот в капюшоне тянет, а она подождёт. Стой! Она была уже у дверей джипа, когда её снова окликнули. У меня нет троса, другу дал, а тот не вернул. У тебя есть? В голосе незнакомца послышалась надежда. У Евы в джипе был не просто трос, а полный байкомплект, начиная с запаски, ремнабора и термоодеял. и заканчивая аптечкой, укомплектованной не только таблетками, бинтами, презервативами и прочей ерундой, а ещё системами для внутривенного введения лекарств и самими этими внутривенными лекарствами. Просто так, на всякий случай. И тачка у тебя помощнее будет. В голосе незнакомца послышалась зависть, а потом он совершенно бесс церемонно пнул носком ботинка колесо еевиного джипа. Если прицепить трос вон к тому концу дерева, он махнул рукой куда-то в сизою даль, то, наверное, получится оттащить его в сторону. Не говоря ни слова, Ева открыла багажник, вытащила буксировочный трос и положила на дорогу прямо в лужу. Не то чтобы специально, просто вода была кругом. Нормальный ход, проворчал незнакомец, а потом тут же без всякого перехода сказал: "Я Роман". Роман Елизаров и руку протянул для приветствия. Ева, представляться полностью и уж тем более отвечать на рукопожатие, она не стала. С какой такой стати? Они видятся с этим Романом Елизаровым в первый и последний раз. За пеленой дождя рассмотреть его лицо по-прежнему не представлялось возможности, но Еве показалось, что он усмехнулся, буркнул что-то себе под нос. Выудил из лужи трос, направился к дереву. Его последовал за Елизаровым. Что ж, стоять под проливным дождём без дела, если можно изучить обстановку. Старая сосна всё ещё агонизировала, вздрагивала всем своим некогда мощным, а теперь совершенно беспомощным телом, скрипела жалобно. Подойти к ней вплотную не получалось из-за разлапистых веток. И Ева пошла вдоль Захотелось вдруг увидеть, какое дерево у основания, захотелось понять, какая сила ещё могла сотворить такое, какой ветер? Не ветер, совсем не ветер. Сосна не сломалась под порывом ветра и не вывернулась из земли с корнем. Сосну спилили. Бледно-розовая древесина на месте спила была похожа на плоть. Только это плоть не кровоточила, а сочилась смолой. Или Еве просто показалось. Как бы то ни было, а стихия оказалась ни при чем. Кто-то нарочно уложил старую сосну поперек дороги, заблокировал чужакам путь в Чернокаменск. Кто-то не хотел их пускать, ее не хотел пускать. А Роман Елизаров тем временем закрепил один конец троса на сосновом стволе, разогнулся, по-стариковски потер поясницу и прокричал. «Разверни своего монстра! Я привяжу трос!» Ева еще раз окинула дерево взглядом. В то, что удастся хотя бы сдвинуть этакую махину с места, верилось с трудом. Но Роман Елизаров был полон оптимизма, и девушка подчинилась. Попытка не пытка. Салон Лендровера встретил ее сухим теплом и привычными запахами. Захотелось остаться в нем навсегда, ничего не делать, Никуда не волочёт это чёртово дерево. Но здравый смысл подсказывал, что выбора нет, придётся волочить. И она поволокла. Точнее, верный линдровер поволок, натужно и немного обиженно ревя двигателем, вышибая колёсами комья грязи и веер брызг. Евы хотелось, чтобы хотя бы часть этих брызг попала на Романа Елизарова. Это ведь его джип подрезал её на дороге, больше никому. Сначала казалось, что сосна не трогается с места, что их совместные с автомобилем усилия напрасны. Но потом за бортом что-то заскрежетало, зашипело почти по-змеиному, а словно из-под земли выросший перед лендровером Роман Елизаров, истово и оботряюще замахал руками. Можно подумать, нужно Еве его ободрение. Чтобы окончательно освободить путь, девушке пришлось совершить множество манёвров, от которых её джип едва не слетел в кювет. Вот была бы потеха. Но не слетел. Устала замер на краю дороги, утонув в потоках воды, едва ли не по самое брюхо. В боковое стекло снова постучали. Готово дело, прокричал Роман Гелизаров. Сейчас замри, я трос отвежу. Отвязал, как и обещал, скрутил в бухту, опять помахал рукой. Ева не ответила, лишь пожала плечами. Снова выходить из салона машины под проливной дождь она не собиралась. И брататься, и обмениваться никому не нужными любезностями или божеупаси контактами тоже не собиралась. Вместо этого она подала джип назад и в сторону, с мстительным удовлетворением заметив, как отшатнулся Роман Елизаров. Открыла из салона багажник и опустив стекло, велела: "Брось трос в багажник". Бросил. Хотя Евиным головеня показалось, что мужчина бросит трос не в багажник, а прямо в лужу, когда вече сделала она сама. Ну, видимо, её новый знакомец был вполне себе джентльменом и по тому неудовольствию своё проявил лишь раздражённым движением плеч. Как только захлопнулась дверца багажника, Ева тронула автомобиль с места. Можно даже сказать, с места в карьер. В Чернокаменске ее ждало неотложное и очень важное дело, и тратить драгоценное время на реверансы она не собиралась. Однако весь путь до города Ева исподволь ждала, что ее джип вот-вот обгонит черная тень чужого авто. Не обогнала. Наверное, роман Елизаров спешил не так сильно, как она. На подступах к Чернокаменску буря унелась. Вот только что металась и выла, а потом раз и стихла, припала к земле мокрым косматым брюхом. Какое-то время ещё лениво мила сплетённым из ветров хвостом, пока не уснула. И как только уснула, перед евой словно бы распахнулись серый пыльный полог. показывая все, что до этого было скрыто от глаз. И вековой лес, и луг, и притулившуюся на его краю деревеньку, подсвеченную выглянувшим из-за туч солнцем. Картинка вырисовывалась вполне себе пасторальная. Писать пейзажи здесь, наверное, одно удовольствие. Но на сердце вдруг сделалось тяжело и муторно. Нет, она и раньше не ощущала радость, но она не могла бы умереть. Но сейчас чувство, с которым его безуспешно боролось, усилилось и сделалось почти невыносимым. К чёрту, сказала девушка зло, и едва ли не на всю мощь врубила динамики. Хороший рок всегда действовал на неё успокаивающе. Отпустило. Не сразу, но полегчало. Появилась возможность дышать полной грудью и рассуждать здраво. В этом медвежьем углу она оказалась не просто так, а по делу, по очень важному делу, и нет повода для паники. Поволенная злонамеренно сосна не в счёт. В Чернокаменске о предстоящем визите Евы знает только один человек. Он её ждёт, ему нет нужды пытаться её задержать. Да и не факт, что задержать пытались именно её. Дорога к городу одна, путников много. На подъезде к городу Ева переоделась в сухую одежду и почти успокоилась. По сторонам она теперь поглядывала не со страхом, а с интересом. Смотреть пока особо было не на что. Промышленные окраины у всех городов одинаковые, серые и унылые. А Чернокаменск являлся городом не только провинциальным, но ещё и индустриальным. Ева прочла в интернете большую и очень оптимистичную статью проактивную разработку в окрестностях города старых месторождений железных руд и открытие новых и весьма перспективных месторождений никеля. Было ещё что-то про добычу золота и самоцветов, но по сравнению с никелем это казалось чем-то малозначительным, местечковым. Именно никель должен был вывести Чернокаменск на новый уровень развития, обеспечить город рабочими местами, максимально расширить инфраструктуру. Пока же Ева не видела никакой особенной инфраструктуры. Впереди маячили три трубы старого чугунолитейного завода, но дым валил лишь из одной. Вот тебе и модернизация с реконструкцией. А краила города почти сплошь состояла из частных домов. Они были разные, от вросших в землю по самые окна деревянных халуп До добротных двухэтажных доминов, сложенных из красного кирпича. Здесь же ютились мастерские, автомойки, станции техобслуживания и небольшие магазинчики. Выглядели они так, словно бы чернокаменск застрял в прошлом веке, и никакая модернизация его не коснулась. Прочее впечатление это исчезло, стоило только Еве пересечь невидимую ну почти физически ощутимую границу между окраинами и центром. Здесь тоже чувствовалось дыхание прошлых веков, но было оно уже не дымно-смрадным, а вполне себе респектабельным. Аккуратные дома, либо тщательно отреставрированные, либо заново построенные с сохранением всех архитектурных деталей. Большей частью двухэтажные, со свежей штукатуркой на стенах и цветущей геранью на подоконниках. пряничные, уютные. Такая же нарядная и свежеотремонтированная церковь подставляла солнечным лучам золочёные купола и белоснежные стены. Ворота церкви выходили на мощёную брусчаткой площадь, которую по периметру окружали четырёхэтажное здание мэрии, ЗАГС, кафе с открытой верандой и универсальный магазин. Из общей благостной картины сонного провинциального уюта «Выбивался только последний. Витрины его сверкали пошло и современно, а вечером, Ева была в этом совершенно уверена, зажигалась такая же пошлая неоновая подсветка. Но зато за кафе и ЗАГСом виднелся парк. Ева разглядела дубы и липы, а также кованые скамейки под коваными же фонарями. Фонари были целыми, а аллейки чистыми». По ним неспешно прогуливались мамы с колясками, под неодобрительными взглядами у гнездившихся в тенечке бабушек-пенсионерок носились на скейтах и великах подростки. И мамы, и пенсионеры, и подростки были самыми обыкновенными. Люди как люди. Именно эти обыкновенные люди успокоили его окончательно. И не беда, что в обычных обстоятельствах людей она старалась избегать. Обстоятельства как раз необычные. Она вбила в навигатор нужный адрес, подождала, пока закончится прокладка маршрута, и усмехнулась, когда оказалось, что маршрут получился до смешного короткий, всего-то 300 м от площади. Ева оставила джип тут же на стоянке, решила прогуляться пешком. Это решение тоже было из разряда нетипичных. В незнакомых местах она предпочитала передвигаться на машине. Но те места были другими. Они кишели людьми. В Чернокаменске, по крайней мере, в его центральной части, простор ощущался. Его хватало, чтобы двигаться вперёд, не задевая ногтями рядом идущего, не встречаясь взглядами с незнакомцами. А если свернуть вон на ту аллейку, то можно и вовсе остаться в одиночестве. Алея вывела Еву к старому двухэтажному дому. Он не прятал свой преклонный возраст под слоем штукатурки. Не стеснялся ни современных деревянных окон с узкими форточками, ни лохматых кустов сирени у подъезда. Он даже подъездную дверь не запер на замок домофона. Она была гостеприимно распахнута, наверное, по случаю небывалой жары. Тылом ладони Ева вытерла выступившую на лбу испарину. Ещё раз сверилась с записанным в смартфоне адресом, хотя давно уже выучила его наизусть, и нырнула в прохладу подъезда. Дом не обманул и на сей раз. Внутри у него пахло благородной старостью, пылью и почему-то конифолью. Запах конифоли его любила ещё с детства. Не помнила, где почуила его в первый раз, но любила. Судя по количеству дверей, На первом этаже располагалось четыре квартиры. По евиным прикидкам, были они большими, с высокими потолками и живущим под ними гулким эхом. По крайней мере, в подъезде эхо жило. Оно подхватило шорох евиных подошв и тут же усилило до стариковского шарканья, поманило вверх на каменную лестницу с отполированными миллионами прикосновений перилами. За перила его братца не стала, сунула руки в карманы джинсов. Геру всегда злила привычка сестры вот так ходить по лестницам. Он считал это небезопасным. Он считал, что руки должны быть свободными на случай падения. Про падения ее единственный брат знал, если не все, то многое. Одно из таких падений закончилось для него инвалидным креслом. Мысли были болезненными и опасными. Чтобы прогнать их, Ева зло мотнула головой. Длинная, туго заплетенная коса мягко хлестнула ее пониже поясницы, задела кончиком чугунный балясин и перил. Те тихо загудели в ответ. На втором этаже оказалось лишь три двери. Две из них были самые обычные, обитые старым коричневым дерматином с почерневшими от времени шляпками медных гвоздей. Третья поражала воображение монументальностью и надёжностью. За этой монументальной дверью и жил человек, навстречу с которым Ева так спешила. Осталось только постучаться или лучше позвонить. Не пришлось ни стучать, ни звонить. Почти сифовая дверь оказалась незаперта, и в узкой едва заметной глазу щели Тинула сквозняком. К уютному запаху конифоли добавился другой, острый и тревожный. Не входи, кратчево сказал внутренний голос. Не нужно тебе туда. Он был прав. Ева чуяла опасность так же отчётливо, как и запах. Но развернуться и уйти не могла. Просто не могла. Она не стала стучаться. Выровито оглянулась по сторонам, Ещё раз убедилась, что в дверях напротив нет глазков, и толкнула тяжёлую дверь. Та распахнулась совершенно беззвучно. Сквозняк усилился. Ева переступила порог, враз взмокшей спиной прижалась к двери. "Эй!" позвала шёпотом. "Марк Витальевич, это я, Ева". Ответила ей только эхо. "Здесь в этой просторной квартире Она чувствовала себя особенно привольно, когда в ней хозяин. Ева хозяином не была, она являлась всего лишь гостем, кажется, нежданным гостем. Можно я войду? Она ещё секунду подождала, а потом решилась. Человек, с которым ей предстояло встретиться, был весьма преклонного возраста. Ева не знала, сколько точно ему лет. Но в том, что далеко за 80 не сомневалась. С ним могло случиться какое-нибудь несчастье. Сердце прихватило, а пузырька с нитроглицерином под рукой не оказалось. Или паралич разбил, а рядом никого. Всё, Марк Витальевич, я вхожу, сказала она и решительно толкнулась от двери. По узкому полутёмному коридору Ева шла как по минному полю, осторожно на цыпочках. Позади осталась кухня с распахнутым настежь балконом. Вот откуда сквозняк. И просторная гостиная. Ещё две двери оказались закрыты, и открывать их у Евы не имелось никакого желания. Она была почти уверена, что её цель находится в самом конце коридора, за третьей полуприкрытой дверью. На сей раз Ева постучалась, осторожно ткнула костяшками пальцев по дубовой панели. Замерла, прислушиваясь, нервно втягивая ноздрями воздух. Ей не откроют, не пригласят войти. Теперь она знала это наверняка. Самое время развернуться и уйти, от греха подальше, от всего подальше, в первую очередь от собственных бредовых идей. Они ведь наверняка бредовые. К чёрту, сказала её шёпотом, и толкнула дверь. Он сидел за рабочим столом в удобном кожаном кресле. Руки с длинными музыкальными пальцами лежали на стопке газет рядом с очками в роговой оправе. И солнечный зайчик, перепрыгивая через газетные колонки, отражался сначала от стекол очков, потом от стальных звеньев наручных часов и только потом от лужи крови. Кровь была густой, с маслянистым блеском, с веером бордовых, как вишнёвое варенье, капель, покрывавших всё вокруг: столешницу, газету, дорогие обои, белоснежные манжеты с изящными серебряными запонками. Ева не видела раны. Слава богу, что она не видела раны. Она знала, что рана есть, вот прямо поперёк шеи, под острым свежевыбритым подбородком, под завесой из длинных совершенно седых волос. Из-за волос она не видела и лица. Наверное, это тоже хорошо, потому что взглядом мёртвых глаз она могла и не вынести. От чего-то ей казалось, что взгляд окажется укорезинный, словно это она, Ева, прошлась острым лезвием сначала по коже, а потом по мышцам и сосудам, обрывая чужую жизнь. Жизнь ушла не только из человеческого тела, но и из этого спокойного, уютного кабинета. На ее место пришла смерть. Привела с собой тот самый запах, который Ева учуяла еще в коридоре. Запах крови ни с чем не спутаешь. Она знала это наверняка. Иногда ей казалось, что с этим знанием она жила многие годы. Но доктор Гельц сумел обосновать и этот, как он говорил, феномен. Как обосновал, его уже не помнила. Сейчас из всего, чему учил её доктор Гельц, она помнила только одно: нужно дышать. Медленный вдох, такой глубокий, что становится больно рёбрам. Задержка дыхания надолго, до жжения в лёгких. И выдох. Именно выдох, по мнению доктора, должен приносить максимальное очищение и успокоение. И Ева дышала. Сначала в полутёмном кабинете Гейльца, лёжа с закрытыми глазами на кожаной кушетке, а теперь вот в этом залитом солнцем и кровью кабинете ювелира Марка Витальевича Атласа, который обещал помочь, но совершенно позабыл о своём обещании. И умер так вероломно незадолго до Евиного прихода. Не умер, а был убит. Мысль оказалась ясной и отрезвляющей, как ледяной душ. Человека, с которым Ева должна была встретиться, убили. Перерезали глотку, оборвали жизнь длинную и несомненно интересную, оборвали нить, которая привела Еву в Чернокаменск. Вдохнуть, замереть, выдохнуть, отвлечься от бешеного уханья пульсов в висках, осмотреться. Ей теперь только и остаётся, что осмотреться, а вдруг случится чудо, и в этом кабинете она найдёт то, что ищет. Глупо надеяться на чудо, но всё же. Не найдёт, потому что тот, кто убил ювелира, тоже искал. Старинные фолианты свалены в кучу, у некоторых оторваны корешки и жёлтые нити торчат обрывками сосудов. Другие лишились страниц. По третьим прошлась чья-то безжалостная нога. Следов не оставила, но сломала картонный хребет. Книги лежат на полу, потому что кто-то сбросил их с полок. Он же сорвал со стены картину. Хрупкие балерины в пушистых пачках. Изящные запястья, натянутые, как хлысты, позвоночники, сила и отчаяние в каждом жесте. Балерины тоже на полу. Рядом с искалеченными фолиантами им досталось меньше, но это такое унижение. А под ногами хрустят расписные осколки китайской вазы. Ваза стояла вон на той подставке из сандалового дерева, пока чужая ярость не превратила её в черепки. И ящики стола выломаны, дверцы распахнуты, содержимое тоже на полу у ног мёртвого хозяина. «Не обыск, а погром. Безжалостный, неразумный. С уничтожением всего прекрасного, всего того, что нужно беречь и сохранять. Ради чего? Не ради ли того, что раньше хранилось в этой нише? Глупое место для тайника, в стене за картиной. Хрупким балеринам не защитить хозяйские тайны, не отстоять вырванный с мясом сейф. Они и не отстояли». «Упали в неравном бою вместе с хозяином. И Еве самое время уходить. Только нужно обыскать еще одну, последнюю комнату. Ювелир в своем преклонном возрасте все еще работал, но, очевидно, работал на дому, а это значит, что где-то должна быть мастерская. Мастерскую тоже разгромили». Инструменты валялись на полу, перемешку с осколками стекла от разбитой демонстрационной витрины. Витрина зияла пустотой. Если в ней когда-то и хранились драгоценности, то сейчас их не было. Убийца забрал с собой все. И те, кто скоро явятся в эту осиротевшую квартиру, решат, что произошло ограбление. Ограбление и убийство ненужного свидетеля. Возможно, так оно и есть. Все можно объяснить с позиции обыденности. И не важно, что обыденность — это страшное. Мало ли какие темные тайны хранят маленькие городки. Мало ли какие тайны унес с собой Марк Виталиевич Атлас. Унес, хоть и обещал поделиться с Евой. А теперь, когда поправить уже ничего нельзя, когда ее присутствие в этой квартире не только бессмысленно, но и опасно, нужно уходить. Ева замерла посреди разгромленной мастерской, осмотрелась. Она ни к чему здесь не прикасалась, поэтому отпечатков пальцев не останется. Главное сейчас не наследить, потому что там в кабинете кровь повсюду, и она запросто могла в горло подкатил колючий ком, в ушах зазвенело, а запах, к которому девушка уже почти привыкла, с новой силой щебанул в ноздри, вызывая приступ тошноты. Усилием воли Ева заставила себя думать, дышать и думать, как учил доктор Гейльц. Подошвы её кроссовок чистые, а это значит, что она не испачкалась, не оставила после себя кровавых следов, не принесла ещё больше скверны в уже осквернённое жилище. Теперь уже точно нужно уходить, пока не поздно, пока её никто не видел и не связал с мёртвым ювелиром. она уйдёт, вернётся к своей машине и уже там, в безопасности салона, всё хорошенечко обдумает.